Записки хозяина. В последние месяцы Бим незаметно вошел в мою жизнь и занял в ней прочное место. Чем же он взял? Добротой, безграничным доверием и лаской, чувствами всегда неотразимыми, если между ними не втерлось подхалимство, каковое может потом постепенно превратить все в ложное и доброту, и доверие, и ласку? Жуткое это качество под халимаш. Не дай-то боже. Но Бим пока малыш и милый собачонок. Все будет зависеть в нем от меня, от хозяина. Странно, что я иногда замечаю теперь за собой такое, чего раньше не было. Например, если увижу картину, где есть собака, то прежде всего обращаю внимание на ее окрас и породистость. Сказывается беспокойство от вопроса, дадут или не дадут свидетельство. Несколько дней назад был в музее, на художественной выставке и сразу же обратил внимание на картину «Бассано» XVI век. Моисей иссекает воду из скалы. Там на переднем плане изображена собака, явно прототип легавой породы, со странным, однако, окрасом. Туловище белое, морда же, рассеченное белой проточенной, черное, уши тоже черные, а с белой на левом плече черное пятно, задний кострец тоже черный. Измученная и тощая, она жадно пьет долгожданную воду из человеческой миски. Вторая собака, длинношорстная тоже с черными ушами. Обессилев от жажды, она положила на колени хозяина голову и смиренно ожидает воду. Рядом кролик, петух, слева два ягненка. Что хотел сказать художник, поместив собаку среди людей на передний план? Видимо, он хотел сказать, что люди любили собак еще с глубокой древности, никогда их не покидали даже в несчастье, даже на грани гибели народа. А собаки оставались преданными и верными, готовыми погибнуть вместе с человеком. Ведь за минуту до этого все они были в отчаянии, у них не было ни капли надежды, и они говорили в глаза спасшему их от рабства Моисею, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывел ты нас в эту пустыню, чтобы всех собравшихся уморить голодом. Моисей с великой горестью понял, как глубоко овладел людьми дух рабский. Хлеб в достатке, и котлы с мясом им дороже свободы. И вот он высек воду из скалы. И было в тот час благо всем, идущим за ним, что и ощущается в картине «Пассано». А может быть, художник и поместил собак на главное место как укор людям за их малодушие в несчастье, как символ верности, надежды и преданности? Все может быть. Это было давно. Картине Бассана более 300 лет. Неужели это черное и белое в биме идет от тех времен? Не может этого быть. Впрочем, природа есть природа. Однако вряд ли это поможет чем-то отстранить обвинения против Бима в его анамалиях, расцветки тела и ушей. Ведь чем древнее будут примеры, тем крепче его обвинят в атовизме и неполноценности. Нет, надо искать что-то другое. Есть же кто-то из кинологов, и напомнит мне о картине Бассано, то можно на крайний случай сказать просто «А при тут черные уши у Бассано?» Поищем данные ближе к Биму по времени. Выписка из стандартов охотничьих собак Сеттеры Гордоны выведены в Шотландии. Порода сложилась к началу второй половины девятнадцатого столетия. Современные шотландские сеттеры, сохранив свою мощь и массивность, костяка, приобрели более быстрый ход. Собаки спокойного, мягкого характера, послушные и не злобные. Они рано и легче принимаются за работу, успешно используются и на болоте, и в лесу. Характерно отчетливая, спокойная, высокая стойка с головой не ниже уровня холки из двухтомника «Собаки» Сабанеева, автора замечательных книг «Охотничий календарь» и «Рыба России». Если мы примем во внимание, что в основании сеттера лежит самая древняя раса охотничьих собак, которая в течение многих столетий получала, так сказать, домашнее воспитание, то не станем удивляться тому, что сеттеры представляет едва ли не самую культурную и интеллигентную породу. Так, бим, следовательно, собака интеллигентной породы. Это уже может пригодиться. Из этой же книги Сабанеева в 1847 году Перлендам из Англии были привезены для подарка великому князю Михаилу Павловичу Два замечательно красивых сеттера очень редкой породы. Собаки были непродажные и променены на лошадь, стоившую 2000 рублей. Вот вёз для подарка, а содрал цену двадцати крепостных. Но виноваты ли собаки? И причём тут бим? Это непригодно. Из письма известного в свое время природолюба, охотника и собаковода Пенского к Сабанееву. Во время Крымской войны я видел очень хорошего красного сеттера у суховока Былина, автора свадьбы Кречинского. И жёлтопегих в Рязани у художника Петра Соколова. Ага! Это уже ближе к делу, интересно даже сатирик имел тогда сеттера, а у художника желто пеги не оттуда ли твоя кровь бим вот бы но зачем тогда черное ухо непонятно из того же письма по роду красных секторов вел также московский дворцовый доктор берс одной из красных суков он поставил с черным сеттером покойного императора Александра Николаевича. Какие вышли щенки и куда они девались, не знаю. Знаю только, что одного из них вырастил у себя в деревне граф Лев Николаевич Толстой. Стоп! Не тут ли? Есть ли твоя нога и ухо черны от собаки Льва Николаевича Толстого? Ты счастливая собака, Бим, даже без личного листка породы, самая счастливая из всех собак на свете. Великий писатель любил собак. Еще из того же письма. Императорского черного кобеля я видел в Ильинском после обеда, на который государь пригласил членов правления Московского общества охоты. Это была очень крупная и весьма красивая комнатная собака с прекрасной головой, хорошо одетая, но сетериного типа в ней было мало, к тому же ноги были слишком длинны, и одна из ног совершенно белая. Говорят, сетер этот был подарен покойному императору каким-то польским паном, и слух ходил, что кабельта был не совсем кровный. Выходит, польский пан облапошил императора? Могло быть. Могло это быть и на собачьем фронте. Ох уж этот мне черный императорский кобель. Впрочем, тут же рядом идет кровь желтой суки Берса, обладавшей чутьем необыкновенным и замечательной сметкой. Значит, если даже нога твоя, Бим, от черного кобеля императора, то весьма ты вполне можешь быть дальним потомком собаки величайшего писателя. Но нет, Бимка, дудки. Об императорском ни слова. Не было и все тут. Еще чего не доставало. Что же остается на случай возможного спора в защиту Бима? Моисей отпадает по понятным причинам. Сухово-Кобылин отпадает и по времени, и по окрасу. Остается Лев Николаевич Толстой. А. По времени ближе всех. Б. Отец его собаки был черным, а мать красная. Все подходящее. Но отец-то черный-то императорский. Вот загвоздка. как не поверни. О поисках дальних кровей Бима приходится молчать. Следовательно, кинологи будут определять только про родословные отца и матери Бима, как у них и полагается. Нет белого в родословной и аминь, а толстой им ни при чем. И они правы. Да и в самом деле это каждый может происхождение своей собаки довести до собаки-писателя. А там и самому недалеко ва николаевича толстого и действительно сколько их у нас толстых то ужас как много помрачительно много как не обидно но разум мой готов уже смириться с тем что биму быть изгоем среди породистых собак плохо остается одно бим собака интеллигентной породы но и это не доказательство на то стандарты «Плохо, Бим, плохо!» — вздохнул хозяин, отложив ручку и засунув в стол общую тетрадь. Бим, услышав свою кличку, поднялся с лежака, сел, наклонил голову на сторону черного уха, будто слушал только желто-рыженьким. И это было очень симпатично. Всем своим видом он говорил, «Ты хороший, мой добрый друг! Я слушаю». «Чего ж ты хочешь?» Хозяин сразу же повеселел от такого вопроса Бима и сказал, «Ты молодец, Бим! Будем жить вместе, хотя бы и без родословной! Ты хороший пес! Хороших собак все любят!» Он взял Бима на колени и гладил его шерстку, приговаривая, «Хорошо! Все равно хорошо, мальчик!» Биму было тепло и уютно. Он тут же на всю жизнь понял, Хорошо — это ласка, благодарность и дружба. И Бим уснул. Какое ему дело до того, кто он, его хозяин? Важно, он хороший и близкий. «Эх ты, черное ухо, императорская нога!» — тихо сказал тот и перенес Бима на лежак. Он долго стоял перед окном, всматриваясь в темно-сиреневую ночь, потом взглянул на портрет женщины и проговорил. «Видишь, мне стало немножко легче. Я уже не одинок». Он не заметил, как в одиночестве постепенно привык говорить вслух ей или даже самому себе, а теперь и Биму. «Вот я и не один», — повторил он портрету А Бим спал. Так они и жили вдвоем в одной комнате. Бим рос с крепышом. Очень скоро он узнал, что хозяина зовут Иван Иванович. Умный щенок, сообразительный. И мало-помало он понял, что ничего нельзя трогать, можно только смотреть,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 Какому-либо действию никоим образом не должны были противоречить желаниям хозяина. Зато Бим постепенно стал даже угадывать некоторые намерения друга. Вот, например, стоит он перед окном и смотрит, смотрит вдаль и думает, думает. Тогда Бим садится рядом и тоже смотрит, и тоже думает. Человек не знает, о чем думает собака. А собака всем вином своим говорит, «Сейчас мой добрый друг сядет за стол, обязательно сядет, походит немного из угла в угол и сядет, и будет водить по белому листу палочкой, а та будет чуть-чуть шептать. Это будет долго, потому посижу-ка и я с ним рядом». Затем ткнется носом в теплую ладонь, А хозяин скажет, «Ну что ж, Бимка, будем работать!» И правда садится. А Бим калачиком ложится в ногах или, если сказано, на место, уйдет на свой лежак в угол и будет ждать. Будет ждать взгляда, слова, жеста. Впрочем, через некоторое время можно и сойти с места, заниматься круглой костью, разгрызть которую невозможно, но зубы точить, пожалуйста, только не мешай. Но когда Иван Иванович закроет лицо ладонями, облокотившись на стол, тогда Бим подходит к нему и кладет разноухую мордашку на колени и стоит, знает, погладит, знает другу что-то не так. А Иван Иванович поблагодарит. «Спасибо, милая, спасибо, Бимка!» И будет снова шептать палочкой по белой бумаге. Так было дома. Но не так было на лугу, где оба забывали обо всем. Здесь можно бегать, резвиться, гоняться за бабочками, барахтаться в траве. Все было позволительно. Однако и здесь... После восьми месяцев жизни Бима все пошло по командам хозяина. Поди, поди, можешь играть. Назад, очень понятно. Лежать, абсолютно ясно. Ап, перепрыгивай. Ищи, разыскивай кусочки сыра. Рядом, иди рядом. Но только слева, ко мне. «Быстро к хозяину будет кусочек сахара!» И много других слов узнал Бим до года. Друзья все больше и больше понимали друг друга, любили и жили на равных человек и собак. Но случилось однажды такое, что у Бима жизнь изменилась, и он повзрослел за несколько дней. Произошло это только потому, что Бим вдруг открыл у хозяина большой поразительный недостаток. Дело было так. Тщательно и старательно шел Бим по лугу, челноком, разыскивая разбросанный сыр. И вдруг среди разных запахов трав, цветов самой земли и реки Ворвалась струя воздуха, необычная и волнующая. Пахло какой-то птицей, вовсе не похожей на тех, что знал Бим. Воробьев там разных, веселых синиц, тресогузок и всякой мелочи, догнать какую, нечего и пытаться, пробовали. Пахло чем-то неизвестным, что будоражила кровь. Бим приостановился и оглянулся на Иван Иванович. А тот повернул в сторону, ничего не заметив. Бим был удивлен. Друг-то не чует. «Да ведь он же калека!» И тогда Бим принял решение сам. Тихо, переступая в подтяжки, стал приближаться к неведомому, уже не глядя на Иван Иванович. Шажки становились все реже и реже. Он как бы выбирал точку для каждой лапы, чтобы не зашуршать, не зацепить Будылинку. Наконец запах оказался таким сильным, что дальше идти уже невозможно. И Бим, так и не опустив на земле правую переднюю лапу, замер на месте, застыл будто окаменел. Это была статуя собаки, будто созданная искусным скульптором. Вот она, первая стойка, первое пробуждение охотничьей страсти до полного забвения самого себя. О, нет, хозяин тихо подходит, гладит, Чуть-чуть вздрагивающего в трепете Бима. Хорошо, хорошо, мальчик, хорошо. И берет ошейник. Вперед, вперед. А Бим не может. Нет сил. Вперед, вперед, тянет его Иван Иванович. И Бим пошел. Тихо, тихо. Остается совсем... Чуть, кажется, неведомое рядом. Но вдруг приказ резко «Вперед — «Вперед!» Бим бросился, шумно выпорхнул перепел. Бим рванулся за ним и погнал, страстно, изо всех сил. «Назад!» — крикнул хозяин. Но Бим ничего не слышал, ушей будто не было. «Назад!» — и свисток. «Назад и свисток!» Бим мчался до тех пор, пока не потерял из виду перепела, а затем веселый и радостный вернулся. Но что же это значит? Хозяин сумрачен, смотрит строго, не ласкает. Все было ясно. Ничего не чует его друг. Несчастный друг. Бим как-то осторожненько лизнул руку, выражая этим трогательную жалость к выдающейся наследственной неполноценности самого близкого ему существа. Хозяин сказал: "Да ты вовсе не о том, дурачок. И веселее. А ну-ка начнем Бим по-настоящему". Он снял ошейник, надел другой, неудобный, и пристегнул к нему длинный ремень. «Ищи!» Теперь Бим разыскивал запах перепела. Больше ничего. А Иван Иванович направлял его туда, куда переместилась птица. Биму было невдомек, что его друг видел, где приблизительно сел перепел, после позорной погони. чуть конечно, не чуял, а видеть — видел. И вот тот же запах. Бим, не замечая ремня, сужает челнок, тянет, тянет, поднял голову и тянет верхом. Снова стойка. На фоне заката солнца Он поразителен в своей необычайной красоте, Понять которую дано немногим. Дрожа от волнения, Иван Иванович взял конец ремня, Крепко завернул на руку и тихо приказал — Вперед! Вперед! Бим пошел на подводку и еще раз приостановился. — Вперед! Бим так же бросился, как и в первый раз. Перепел теперь вспорхнул жестким стрекотом крыльев. Бим опять ринулся было безрассудно догонять птицу. Но рывок ремня заставил его отскочить назад. «Назад — Назад! — крикнул хозяин. «Нельзя — Нельзя! Бим, опрокинувшись, упал. Он не понял, за что так. И тянул ремень вновь в сторону перепела. «Лежать!» Бим лег. И еще раз все повторилось. Уже по новому перепелу. Но теперь Бим почувствовал рывок ремня раньше, чем тогда. А по приказу лег и дрожал от волнения, страсти и в то же время от уныния и печали. Все это было в его облике от носа до хвоста. Ведь так больно! И не только от жесткого противного ремня, а еще и от колючек внутри ошейника. Вот так-то, Бимка. Ничего не поделаешь, так надо, — Иван Иванович Лаская поглаживал Бима. С этого дня и началась настоящая охотничья собака. С этого же дня Бим понял, что только он... Только он один может узнать, где птица, и что хозяин-то беспомощен, а нос у него пристроен только для виду. Началась настоящая служба. В основе ее лежали три слова — «нельзя», «назад», «хорошо». А потом — «эх», потом ружье, выстрел, перепел-падал, как ошпаренный кипятком. И догонять его, оказывается, вовсе не надо, его только найти, поднять на крыло и лечь, а остальное сделает друг. Игра на равных. Хозяин без чутья, собака без ружья. Так теплая дружба и преданность становились счастьем, потому что каждый понимал каждого, и каждый не требовал от другого больше того, что он может дать. В этом основа, соль дружбы. К двум годам Бим стал отличной охотничьей собакой, доверчивый и честной. Он знал уже около ста слов, относящихся к охоте и дому. «Скажи, Иван Иванович, подай — будет сделано. Скажи, он подай тапки — подаст, не миску принесет, на стул сядет на стул. Да что там? По глазам уже понимал». Хорошо смотрит хозяин на человека, и Биму он знакомый с той же минуты. Недружелюбно глянет, и Бим иной раз даже и взрычит. Даже лесть, ласковую лесть он улавливал в голосе чужого. Но никогда и никого Бим не укусил, хоть на хвост наступи. Лаем предупредит ночью, что к костру подходит чужой. Пожалуйста но укусить ни в коем случае. Такая уж интеллигентная порода. Что до интеллигентности, то Бим даже умел так. Научился сам, дошел своим умом, царапаться в дверь, чтобы открыли. Бывало, заболеет Иван Иванович и не идет с ним гулять, а выпускает одного. Бим побегает малость, управится, как и полагается, и спешит домой. Поцарапает в дверь, став на задние лапы, чуть поскулит просящая дверь открывается. Хозяин, тяжело шлепая по прихожей, встречает, ласкает и снова ложится в постель. Это когда он, пожилой человек, прихварывал, кстати, побаливал все чаще и чаще, чего Бим не мог не заметить. Бим твердо усвоил. Поцарапайся в дверь, тебя откроют обязательно. Двери существуют для того, чтобы каждый мог войти. Попросись, тебя впустят. С собачьей точки зрения это было уже твердое убеждение. Только не знал Бим, не знал и не мог знать, сколько потом будет разочарования и бед от такой наивной доверчивости. Не знал и не мог знать, что есть двери, которые не открываются, сколько в них не царапайся. Как оно там будет дальше, неизвестно, но пока остается сказать одно. Бим, пёс с выдающимся чутьём, так-таки остался сомнительным. Свидетельства родословной не выдали. Дважды Иван Иванович выводил его на выставку. Снимали с ринга без оценки. Значит, изгой. И все же Бим... Не наследственная бездарь, а замечательная, настоящая собака. Он начал работать по птице с восьми месяцев, да еще как. Хочется верить, что перед ним открывается хорошее будущее.